Оборонительные позиции русской армии на перешейке были наконец-то прорваны, и у молодого самурая появился шанс пережить этот день. Хотя еще полчаса назад он был уверен в обратном. Утром на его глазах русской шрапнелью была выкашена колонна воинов ямата, которую вели в атаку представители лучших самурайских семей Японии. Они проявили недовольство черепашьими темпами ведения войны. И император посоветовал им отправиться в Манчжурию и самоличным примером на поле боя, а не в газетных статьях, показать, как воюют настоящие самураи. Теперь залитые кровью обломки фамильных доспехов остались где-то там, на перепаханной взрывами и пулями полосе земли перед русскими укреплениями. Из той колонны, попавшей под обстрел полевой батареи, выжило не более 15% личного состава, и в следующую атаку их повел уже сам Кабаяси. Еще утром он командовал вторым батальоном полка. Ко второй атаке под его началом был уже весь полк. Но, увы, число его подчиненных существенно не увеличилось. Командир полка был ранен шрапнелью, командир первого батальона убит. Хотя добрая половина русских батарей уже была подавлена японскими орудиями, стрелявшими из закрытых позиций, и огнем канонирок с моря, вторая атака тоже сорвалась. Под плотным ружейным огнем японская пехота снова откатилась. На запрос об артиллерийском обстреле русских люнетов, из которых велся плотный фланкирующий огонь, пришел обескураживающий ответ – стрелять нечем. На орудии осталось по 2-5 снарядов на случай отражения контратаки. Первая попытка японских мелкосидящих кораблей подойти вплотную к берегу и перепахать русские укрепления также была неудачна. Пара русских, более крупных, да еще и бронированных канонирок с непроизносимыми для японцев названиями, Гремящие и отважные устроили японским коллегам кровавую баню. Японцы почти не строили специальных мелкоседящих судов для действия в прибрежной зоне, предпочитая обходиться китайскими трофеями и старыми кораблями. Все деньги, выделяемые на флот, шли на строительство эскадренных морских кораблей. Водка Бояси и имел удовольствие в течение получаса наблюдать за избиением японского прибрежного флота. Взрыв 9 снаряда – после которого от маленькой деревянной канонирки Иваке осталось только щепки на воде, вызвал неприятную ассоциацию с событиями ночи высадки 8 дней назад, 21 апреля. Он невольно вспомнил личный опыт участия в морском сражении и даже поморщился, что для самурая равноценна истерике. Тогда среди ночи транспорт, с которого его полк еще не успел высадиться на берег, был пронизан снарядами, а соседний подорван миной.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 и в честь которого все на транспорте дружно проорали бонзай. Уверены, где-то там, в темноте, императорский флот разделался с очередным русским крейсером. Увы, на следующий день в штабе дивизиона их обрадовали, что треть снарядов, предназначенных для поддержки высадки, погибла вместе с перевозившим их транспортом. Впрочем, когда подошедшие крейсера японского флота отогнали наконец настырные русские лодки и канонерки со второй попытки прошерстили окопы, времени на воспоминания не осталось. Третья задняя атака, в которую Кабаяси повел сводный отряд, собранный из остатков трех полков, увенчалась успехом. Русские начали отступление, и надо было заботиться о их преследовании. Теперь можно было надеяться прожить до начала штурма укреплений самого Порт-Артура. На формирование походных колонн, боевого охранения и необходимый отдых после боя ушло порядка двух часов. Но не успел Кабаяси отдать приказ выступать, как из Из-за цепи высот, за которыми расположилась японская артиллерия, послышалась орудийная стрельба. «Ну конечно, злозжал злобы капитан. На арт-налет по русским окопам снарядов не нашлось, на поддержку лобовой атаки пехоты тоже. А сейчас куда они палят, эти чертовы артиллеристы? Наверняка салют в честь победы». С удивлением, ожидая постыльного с разъяснениями, что все это значит, ибо разрывов снарядов он не наблюдал, КБС предпочел отложить начало преследования. Однако, возвращение молодого курсанта, исполняющего роль делегата связи, при каждом взгляде на юного самурая Кабояси вспоминал себя во времена войны с Китаем. Он не дождался, а вместо этого из-за холмов показался железнодорожный состав. Кабояси от удивления открыл рот. Что для прекрасно владеющего собой японца, офицера и джентльмена, было совершенно нехарактерно. Но его оплошности никто не заметил, на приближающийся поезд глазили все. Нет, капитан понимал, что все по-настоящему боеспособные части сейчас, после атаки русских позиций, лежа отдыхали, изображая подготовку к маршу. Он и правда не ожидал многого от этого полка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 Что ж, тем лучше для него и его сводной группы. Теперь весь груз на законном основании достанется им. Криком вывив полки зацепления, капитан отдал приказ выдвигаться бегом к насыпи и, если паровоз не остановится добровольно, открыть огонь по рубке и при необходимости к котлу. Сам он не удержался и в первых рядах побежал в сторону приближающегося поезда.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 а с головной и хвостовой площадок часто рявкали по паре маленьких, но вредных пушек Барановского. Иногда редко, скорострельность с немногим выше выстрела в минуту из-за картузного заряжания, но солидно рыкали и башенные 80 миллиметровые пушки. Они абсолютно устояли для флота и их с радостью вымели с лодских складов, но на суше мощные шрапнельные снаряды весом в 6 кг, которых во Владивостоке нашлось превеликое множество, были еще весьма актуальны. В рубке легкого бронепоезда Добрыня Никитич, балк, наблюдая за мечущимися по полю под ливнем шрапнельных и пулеметных пуль японцам, задумчиво проговорил, обращаясь к Михаилу. «Больше так легко не будет». И так три раза мы их накрыли, сыграв на эффекте неожиданности. Сначала передовой отряд, который не весь чем занимался вдоль железки, потом на станции, когда их артиллерию проредили, и вот эти... Теперь, если еще провести эшелону удастся, то первым в церкви свечку поставлю. Странно, почему же нас, японцы, не так уж и активно обстреливали из орудий? Простите, товарищ лейтенант, но вы это называете неактивно, Как обычно в лес поручик Ржевский, во все дырочки затычка. Да у нас у всех броневагонов крыши сейчас не стальные, а свинцовые от расплыщенных шрапнельных пуль. Хорошо, хоть мы их у эшелона в крыше железом накрыли, а то привезем в Вартур кучу раненых вместо подмоги. Эх, молодо зелено, поручик, усмехнулся, не отрывая бинокли от глаз балк. Не были вы под настоящим обстрелом. Вы бы лучше задумались, какого хрена они по нам вообще шрапнылью стреляют. Да уж после первых снарядов должны были понять, что нам это как слону дробина. И перейти на гранаты. Так нет же, почти каждая новая батарея дает по несколько залпов той же шрапнелью. И все. Хорошо, что у них переменных трубок нет. А то бы нам и шрапнельные на удар хватило. Не намного хуже бронебойного снаряда работает. Ладно, будем считать, что прорвались мы божьими молитвами. Теперь только дойти до разъезда на Толейн Ван. Пропустите эшелоны с пехотой и боеприпасами. Дальше в Артур. А мы, вместе с Ильей Муромцем и Алешей Поповичем, начнем показывать японцам, что такое мобильная оборона с широким использованием флангового пулеметного огня и артиллерийской поддержки на колесах. Наполеоновские планы Балка были прерваны взрывом снаряда серьезного калибра в паре сотен метров от контрольной платформы. Взлетев по трапу на башню, Балк покрутил по горизонту обзорный перископ и остановил его, уставившись в сторону моря. Сверху донеслась грязная ругань. Какая-то блядская калуша-канонерка под берегом болтается. Наши пуколки ее разве что поцарапают. А она не одна дура калибра. Ну на глаз дюймов так 8-9. И если современная искорострельная Армстронга, то нам хана. Сели Муромца ее пока не видят и минут 5 еще обстреливать не смогут. Если стое крупа, то у нас еще есть шанс. Там искорострельность выстрел в 2 минуты и точность соответствующая. «Вроде у них еще что-то установлено на корме, но зачехлено почему-то». «Машинная, тьфу, блин, на паровозе полный вперед». «Зачем?» – донесся из переговорной трубы голос прапорщика Дерюгина, бывшего машиниста. «Вероятность попадания обратно к квадрату скорости». «Быстро я сказал», – проорал в ответ Балк. Из трубы донеслось что-то вроде «Чем материться, просто сказать можно было». Но так или иначе поезд ускорился. Канонерка успела выстрелить по головному бронепоезду еще три раза. Потом ситуация на поле боя резко, как бывает только в кино и на войне, изменилась. На выпалшем из-за закрывавшей обзор гряды холмов тяжелом Бепо ему уровнице, разглядели в какой переплет попал брать Добрыня и приняли меры. В составе этого бипо были четыре платформы, на которых были смонтированы два 120-мм морских орудия Кане с Рюрика, пара 120-мм гаубиц Круппа, туль удачно захваченных богатырём, и пара старых 6-дюймовых мортир. Сейчас не успел Илья, скрипя буксами, замерить на рельсах, как его морские артиллеристы занялись своим прямым делом – обстрелом надводных целей. Канонерка успела перенести огонь на новую, более опасную цель – Но на стороне русских были и большее число орудий, и их большая скорострельность, и устойчивая земля под платформами, в отличие от качающейся палубы канонерской лодки. Первый снаряд, попавший в маленький кораблик, был выпущен из пушки. Как и второе попадание пушечного снаряда, он нанес серьезные, но не смертельные повреждения. Лодка попыталась уйти из зоны поражения, но упавший по крутой траектории гаубичный снаряд пронзил ее практически насквозь и взорвался почти под днищем корабля. Подброшенная взрывом вверх с перебитым хребтом килем канонерка прожила еще 10 минут, и за это время получила еще три уже ненужных снаряда. На единственной спущенной шлюпке смогли спастись 25 членов экипажа из сотни бывших на борту. Тем временем убегавший от снарядов на всех парах Добрыня догнал отступающие русские войска. Рядовой 5-го восточно-сибирского стрелкового полка Александр Бурнос уходил от Циньжоу последним. При обстреле Люнета и Хроте с моря его засыпало близким разрывом снаряда. На откапывание успешный поиск под кучами земли винтовки и безуспешный правого сапога ушло около часа. Он уже готов был припустить след за уже еле видневшимися отступающими товарищами, но тут его кое-что отвлекло. Сейчас этот здоровый, жилистый и злой на весь мир Белорус, которого его непосредственный командир, поручик Кирленко, не раз называл худшим солдатом роды, с трудом переставлял ноги. Его, заимеемое по всем вопросам собственное мнение, которое он к месту и не к месту высказывал, не любили командиры. Его за тяжелые кулаки и еще более тяжелый характер побаивались и также недолюбливали служившие с ним солдаты. Кирленко за последний год продержал его под дружьём больше, чем любых других трех солдат роты вместе взятых. Но сейчас Бурнос идеально смотрелся бы не только на первой полосе японской газеты, как последний русский солдат, отступающий с поля боя, чему способствовали бы отсутствующий сапог, грязный замоченный до крайности и потрепанный вид в купе с легкой контузией. Его фотографии с гордостью поместили бы на первой полосе и отечественное «Новое время» и «Русский инвалид», будь у них шанс его заполучить. Почему? Да потому что он не только продолжал тащить с собой винтовку, волочая ее за зажатый в правой руке ремень. Через его левое плечо свешивался тот самый поручик Кирленко, с которым у них давно легкая взаимная неприязнь перерастала в стойкую обоюдную ненависть. Поручика засыпало тем же снарядом, что и Бурноса, и его приглушенный стон, донесшийся из-под земли, не дал белорусу сделать ноги налегке. Сейчас он продолжал переставлять ноги вдоль насыпи из чистого упрямства. Любой другой солдат давно оставил бы позади командира и винтовку, и с облегчением побежал бы за помощью, лишь бы оказаться подальше от настигающих японцев. Он легко оправдал бы себя и перед начальством, и перед своей совестью тем, что с помощью товарищей быстрее дотащил бы офицера к своим. Но сама мысль бросить своего, пусть даже на время, пусть даже для его блага, пусть даже Кирленко, которого он мысленно не один десяток раз придушил, не могла прийти в голову Александру. Если бы его кто спросил, зачем он тянет за собой еще и винтовку, то вопрошающий просто был бы послан. Скорее всего, причина столь бережного отношения к веренному ему имуществу укрылась в хозяйственной натуре померковного белоруса. Звон в ушах и периодические стоны несомого командира не позволили солдату расслышать приближение догоняющего поезда. Да и раздайся сейчас трубный глаз архангелов, не факт, что Бурнос отреагировал бы сразу. Он был вымотан до крайности. Только гудок нагнавшего его состава и жуткий металлический вих тормозов заставили его вытереть с лба пот и обернуться. Увидев в паре десятков метров за своей спиной поезд, Бурнус резонно решил, что его догнали японцы. Устало уронив на землю продолжавшего оставаться без сознания поручика, Александр скинул к плечу винтарь и всадил в будку паровоза все четыре оставшихся в магазине патрона. После этого он охлопал себя по карманам и поясу, убедившись, что боеприпасов больше нет. Тогда слегка покачивающийся от усталости солдат застыл над телом командира в характерной позе со штыком на изготовку. Из будки слышался громкий мат, сопровождаемый противным верещанием, ушедшим в рикошет последней пули. За бравым солдатом с помоста вокруг будки наблюдали балк, великий князь Михаил и Ржевский. Найменее удачно из всех троих упал балк что неудивительно, учитывая, что ему сначала пришлось сбить с ног двоих оторопело открывших рот товарищей. Запарю насмерть скотина!» от чего то фальцетом проорал, не вставая однако с Ржевский. Стиснувший от боли зубы Балк не успел даже начать отчитывать поручика, никак за него взялся его штаба и заместитель по всем вопросам великий князь Михаил. Поручик молчать и ни слова про свечку. Эту шутку Балк благоразумно не рассказывал при Ржевском – так что он недоуменно захлопал глазами. Зато машинист и кочегар в рубке порскнули. «Нет уж, голубчик, вы сейчас у меня к этому солдатику выйдете и в ноги ему поклонитесь. На таких, как он, вся земля русская держится. Уж тому лет так триста, а вы запорю». «Как так можно со своим боевым товарищем?» «Серж, вы лучше подсчитайте, сколько он на себе командира тащил, но при этом еще и оружие не бросил». Нет, георгийский знак отличия он заслужил однозначно. В такте его словам молча кивал довольный учеником балк. Кажется, программа по обработке члена царской семьи начинала приносить свои плоды. Вот только выходить к нему пока не надо, Михаил Александрович продышался наконец сквозь боль в боку, куда пришелся удар броневого угла балк. Видите, у человека шок и контузия. Он с этой стороны никого, кроме японцев, не ждал. «Вы ему кланяться станете, а он вам коротким кали». «Но насчет Георгия-солдатику, это вы, товарищ великий князь». Почему Балк каждый раз произносил это с улыбкой, было загадкой для всего личного состава бронедивизиона «Варяг». «Совершенно правы. Позвольте мне с товарищем-солдатом пообщаться». Привстав на колено и, высунув голову из-за бронеограждения, Балк как мог громко гаркнул. «Эй, браток, у тебя все патроны вышли или еще есть? А то мы подкинем, если надо». «Мне на вас штыка хопыць!» «Гады же пузыя!» Не удивившись, что японцы говорят с ним на чистком русском языке, мгновенно ответил Бурнос. «А за каким чертом ты, солдатик, портишь краску русского бронепояза Домрыня?» Встав в полный рост, грозно поинтересовался Балк. Да еще чуть не застрелил великого князя Михаила Александровича Романова. «Что за самоуправство? Товарищ боец!» Гусь свинья не товарищ!» Тихо, как ему показалось, пробормотал себе под нос Бурнос. Он наконец поверил, что это свои, и, расслабившись, кулем осел на землю. Рядом картинно воткнулась штыком в землю винтовка. Сил держать ее больше не было. «Ну, я такой гусь, что с любой свиньей справлюсь, не беспокойся», – отозвался спрыгнувший на землю балк. «Эй, в третьем броневагоне, а ну четыре человека с носилками сюда, примите раненого». «А по поводу товарищей я тебе, любезно, сейчас объясню. Но давай на ходу, время дорого». Так что полезай в первый вагон. Заодно расскажешь, как дошел до такой жизни.